Даррен. Еще одна бессонная ночь. Я щурился на восходящее солнце, стоя с планшетом в руках и силился не запустить его в стену. Позади мерно пикали приборы, еще недавно успокаивая, а теперь раздражая до зубовного скрежета. Уж не знаю на каких правах, наверняка Грейв поспособствовал, но меня впустили к ней после реанимации.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 По данным департамента, бывший муж, окружной прокурор западного района Курт Харрес, развелся с ней из-за наркозависимости. От передозировки наркотиков чуть больше полугода назад ей отказали почки, но ее откачали. Странно только, почему восстановили только одну. Я все же обернулся, не выдержав. Прозрачно тебе все было прошлой ночью, идиот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 Наркоманка с одной почкой. Ей жить надоело. Хотя разве наша ночь тому не подтверждение? И ведь у нее дочь есть. Но, кажется, этой любительнице адреналина все равно. Лакиша. А имя-то какое приторное. Так и хочется рот прополоскать. Каким-то далеким участком мозга я понимал, что меня несет.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 «Нет!» — теперь она вцепилась в меня обеими руками, а бывший демонстративно вскинул к уху смарт. «Да, мне нужно сопровождение», — глянул на меня. «Могут возникнуть проблемы». «Слушай меня сюда», — поймал его самоуверенный взгляд. «Проблемы случаются у каждого, кто попытается ее отсюда забрать». «Хочешь неприятностей, капитан?» — раздул ноздри Харрис. «Я могу их устроить»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 Прокурор мазнул по девушке таким взглядом, от которого захотелось ее спрятать. «Приготовьтесь скоро отдать мне. Я этого так и не оставлю». И направился быстрым шагом из палаты. Стоило двери за ним закрыться, Лакиша отлепилась от меня, пытаясь выдрать руку. Ее било крупной дрожью.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 Она не наркоманка, Даррен. Наркоту ей подсыпали вчера. У меня заключение врачей. А вне заключения личное мнение, что она никогда не принимала наркотики. Я прикрыл глаза, сжимая кулаки. Чёрт. Почек у нее не стало ни в результате их отказа. Я их вполне могли отбить. Я вытрачался на Греева, не в силах переварить услышанное. «Откуда же такая официальная версия?»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 «Мисс Мэлен надо держать ближе. Она единственное звено между теми, кто сделал попытку подобраться к тебе. Во-вторых, Харис мне не нравится. А то, что он может быть причастен к её инвалидности, заслуживает пристального внимания. Чисто по-человечески». И тем страннее был этот разговор, что шел между двумя киборгами, хоть и бывшими когда-то людьми.